Глава 14. Операция «Желтый чемоданчик». Эту операцию впоследствии окрестили в розыске «желтый чемоданчик», а Колосову не раз приходилось опровергать вздорные слухи о том, как Рубоб приковал кейсу начальника отдела убийств, а тот даже не смог оказать сопротивление. В принципе, в этом деле не было ничего забавного, и даже наоборот. Но вся эта обуховская комбинация отчего-то весьма быстро перешла в разряд комических и легендарных баек, которые так часто рассказывают в милиции. Да и сам Никита скорее бы дал руку себе отрубить, чем признался коллегам, как ему на самом деле хреново было в роли телохрана, словно шавка приблудная, прикованного цепью к кейсу с большими деньгами. В отделе убийств Колосова потом частенько спрашивали, его же собственные коллеги, а для чего понадобилось городить столь сложный огород по модинскому делу о лжевымогательстве добиваясь какого-то мифического, полного и доверительного контакта с этим человеком. Не проще ли было просто заставить его давать нужную информацию, припугнув, поднажав, поставив жесткие условия «либо ты нам, дорогой, либо мы тебе». Никита на все подобные вопросы глухо отмалчивался. Иногда отговаривался от наиболее настырных старым афоризмом, что, мол, и два человека могут привести лошадь к водопою, но и сорок не заставят ее пить. Он никогда впоследствии не распространялся о том, что действительно произошло между ним и владельцем сети торговых павильонов по продажу стройматериалов. Он не хотел ничего никому объяснять, еще и потому, что ему и самому до конца было непонятно самое главное, как вообще после их с Обуховым наезда Модин пошел с ними на какой-то человеческий контакт. Операцию «Желтый чемоданчик» рубоповцы провели, как Обухов впоследствии хвастал «без сучка, без задоринки». Он был великий умелец отчитываться во всех своих профессиональных свершениях перед высоким начальством. А у самого начальника отдела убийств воспоминания о дне этой операции были разбиты на какие-то отдельные разрозненные фрагменты, которые было сложно объединить в общую картину происшедшего. Отсчет времени для Колосова начался с 11 часов вечера, еще не истекших суток. Это и был фрагмент первый. Они с Обуховым полуночничают в Святая Святых, аналитическом центре РОБОП, шерстят банк компьютерных данных, группировка и преступное сообщество, изучая подноготную каждого члена Красновской ОПГ. Вот этого постарайся хорошенько запомнить. Эту морду тоже. А этот вряд ли там появится. По нашим данным, он уже как-то не удел. Это ба -а -а -а -а! Коля Краузе, кличка Маузер. Читая его послужной списочек, впечатляет. Ничего себе, пельмешка, да? А этого я лично знаю. Встречались. Потом, естественно, отпустили за недоказанностью. Руку он себе переломил еще при попытке к бегству. А этот тихий у них, малохольная божья коровка, молодой еще, да и на кокаине. А вот это, любуйся на него, вообще чудо в перьях. Таким образом, Обухов наставлял начальника отдела убийств, листая банк данных, поднимая оперативные разработки на каждого из красновцев. Колосовос с его подачи приходилось запоминать тысячу разных вещей. Кто из братков какой по характеру, кто покладист и тук на мозги, а кто и суетлив, истеричен и агрессивен, кто когда, где и с кем сидел, каким судом был осужден, кто каким оружием владеет и к какому его виду имеет сердечную склонность, от пистолета до гранатомета, у кого дома семеро по лавкам, А кто до сих пор гуляет в холостяках, обременённый лишь горячо любимой парализованной мамочкой? Кто страстный собачник, лошадник, кошатник, не пропускающий ни одной выставки? А кто, по жестокосердию своему, на дух не переносит животных и постоянно развлекается тем, что палит в полях Подмосковья из Макарова по Воронью? кто бредан лёхи или станут душой и телом, а кто давно уже, по обуховским данным, вынашивает на своего босса увесистый камень за пазухой. Одним словом, голова от всей этой аналитики шла кругом, а обухов смолил одну сигаретку за другой, и тоном доброго, усталого старшего товарища по оружию вдалбливал коллеге сведения, которые, а вдруг да пригодятся, и которые, по его глубокому убеждению, только умственно отсталого могут не интересовать. Фрагмент второй ассоциировался в памяти Никиты с так называемым «возвращением блудного клиента». Модин вместе с сотрудниками РУБОП ездил домой и привез деньги, предназначенные для уплаты откупленного долга. Купюры на общую сумму в 300 тысяч зеленых аккуратненько пометили спецсредством, и сложили в кейс Модина. Обухов собственноручно проверил приманку, замок и установил код. По его лицу было видно. Ох, и доволен он, что темп операции выдержан в лучших традициях гангстерского боевика. Будет потом что вспомнить в мемуарах. Фрагментом третьим, запечатленным памятью Колосова, было лицо Модина, когда они уже садились в машину. Долгожданный звонок от кредиторов поступил в 8.15 утра. Видимо, то были люди деловые и занятые, буквально на весь золото ценившие свое рабочее время. Модина, чей-то приятный баритон, сухо спросил, а будет ли песня? Услышав взволнованные заверения, назначил время 9.15 и место — 42-й километр Горьковского шоссе. А этим людям не покажется странным, что я сам веду машину, в то время как мой личный телохранитель сидит сзади и... В тот момент колосову и запомнилось лицо Модина, лихорадочно блестящие, красные от бессонной ночи глаза, резко обозначившиеся морщины у губ, безвольный подбородок, утонувший в складках шеи и какая-то необъяснимая покорность во всем его облике. Словно этот человек в душе уже совершенно махнул на все рукой и приготовился к самому худшему. Никита тогда еще подумал, помнится, этот пожилой полный человек в дорогом костюме за рулем дорогой иномарки столь наглядно сейчас выступает в роли обреченной жертвы, которую ведут на алтарь. Что от этого безволия и покорности как-то даже становится не по себе? Чувство дискомфорта появилось у него еще в кабинете, когда они с Обуховым изобличали толстяка во лжи. А сейчас, в машине, ему и вообще от чего-то было трудно смотреть в глаза Модину. А ведь Колосов отнюдь не считал себя в чем-то перед ним виноватым. Не покажется им ничего странным, будь спокоен. Обухов хозяйским жестом уложил кейс с деньгами на колени Колосову, сидевшему на заднем сиденье. «Никита, ручку, Данкишон!» Браслеты наручников, их позаимствовали на прокат в оперативно-техническом отделе, защелкнулись на запястье начальника отдела убийств и на ручке желтого чемоданчика. «В случае, если ситуация обострится...» «Короче, дед, если начнется стрельба, меньше о своем костюме думай, понял?» Обухов был сама деловитость. «Коллега, конечно, о тебе позаботится, для того и едет с тобой, но...» Береженого Бог бережет. Короче, чуть пуля свистнет, второй не жди. Сигай с машины и на землю. Ясно? Ясно. Модин побелел как мел, а Колосову стало досадно. Злодей Генка нагоняет на заявителя страх. Делать ему больше нечего. Ведь стреляют в таких ситуациях только дефективные, а также зеленое пацанье а красновцы — люди ушлые и ученые. На перекрестке перед светофором у заставы Ильича Модин обернулся к колосову. «Мне можно позвонить?» Он вытащил из чехла на поясе мобильный телефон. «Кому?» Колосов полез в карман за сигаретой. «Как же в кандалах да при деньгах курить охота?» «Жене. Она в больнице. Я ей всегда по утрам звоню. Не хочу, чтобы сегодня волновалась. Звоните, только быстро. Разговор Модина с женой был короток. Как себя чувствуешь? Приеду. — Хворает супруга? — спросил Колосов, когда Модин закончил. — После операции. Камень в почке удалили. Вроде удачно. Лазером. — А? — Колосов подумал, чёрт возьми, ведь даже располагая данными негласного наблюдения за Модиным, он фактически не осведомлен о его жизни. Но это и понятно, сам Модин его никогда и не интересовал. Он был важен лишь как источник информации о жизни другого человека и его семьи. — Сколько лет женаты? — спросил он. — Уже 34 года. Скоро юбилей справим, даст Бог. «Солидный стаж, а я думал, у вас... что?» Модин смотрел на него тревожно и настороженно в зеркальце. «Ничего так». Колосов пожал плечами. и ж ты, толстосум, не бросает, значит, подругу своей голодной студенческой юности, не бежит в ЗАГС рысью, как это водится сейчас у них, с моделью из журнала». «Не волнуйтесь, ни с вами, ни с женой вашей ничего не случится, все под контролем». «Я стараюсь сейчас об этом не думать». «А у вас, молодой человек, Никита?» «А у вас, Никита, у самого семья есть дети?» «Кто-то уже задавал мне на днях этот вопрос». Колосов припоминал с трудом. «Ах, да, отчим Сорокина!» покалеченный в автокатастрофе дипломат. Он погладил ладонью кожу другого дипломата, лежащего у него на коленях. «Нет». «Значит, у вас все впереди. Можно только позавидовать». Колосов хотел спросить, чему, господи? Но не спросил, опять поймав в зеркальце лихорадочно блестящий, взволнованный и вместе с тем какой-то отрешенный взгляд Модина. Их встретили, как и предполагал всеведущий Обухов, отнюдь не на 42-м километре, как было условлено, а гораздо раньше. Модин едва успел миновать автозаправку на окраине Балашихи, как внезапно им посигналила шедшая по встречной полосе синяя девятка. А идущая следом за ними серебристо-серая Ауди внезапно резко пошла на обгон, прижимая их к обочине а затем, не прекращая движения, заставила свернуть с Горьковского шоссе на так называемую Балашиху-2, а потом и на тихий пыльный проселок, уводящий в картофельные поля. Колосов глянул на часы. 9.03. Место встречи ему очень не понравилось. В поле ты как на ладони. Но и те, кто тебя прикрывает, естественно, тоже. А следовательно... Три машины медленно сбавили ход, затормозили. Из ауди не вышел никто, а там сидели четверо. Из синей девятки вышел парень в джинсах и кожаной куртке, непрезентабельный прыщавый блондинчик, очень молодой. Колосов не видел в фотобанке Обуховской галереи группировка этого лица. Парень рывком открыл дверь модинской машины, скользнул настороженным взглядом по сидящим в салоне. «Где?» «Здесь». Колосов сидел, облокотясь локтями на кейс с деньгами. Парень не видел пока его кандалов. Цифра? 18207. Парень протянул руку к кейсу, набрал код, открыл, посмотрел. «Почему вас двое?» «А вы что хотите, чтобы я один сюда приехал, в эту глухомань?» Неожиданно желчным тоном окрытился Модин. Он тоже мельком глянул на деньги в кейсе, и на его скулах заиграли жиловаки. «Это мой сотрудник, мой телохранитель». Парень оглянулся на Ауди. Оттуда никаких команд не поступало. Тогда он протянул к кейсу руку и тут только заметил кандалы а пупели, что ли, в конец? Даже в такой нервозной ситуации врожденное чувство юмора его не подвело, за что Колосов сразу и невольно проникся к нему слабой симпатии. «Расписочку верните», сказал он. Парень снова оглянулся на Ауди, и там эту маленькую заминку истолковали видимо по-своему. С заднего сиденья, мягко хлопнув дверьми, спрыгнули двое, молодые Бритые, плечистые, в коже, с ног до головы. Подошли к Вольво Модина стремительно с двух сторон. «В чем проблема? Но...» Парень, наделенный чувством юмора, кратко пошептался с одним. Тот покивал вроде бы задумчиво. «Выходите с машины», — сказал приветливо. «Потолкуем. Разберемся». «Сиди на месте!» Это было сказано так резко и повелительно, что и Колосов, и красновцы малость опешили. Модин, побагровевший от негодования при виде денег, которые вот-вот могли бесследно для него кануть, преобразился и словно воспрял из мертвых. В руке его был, батюшки мои, свет, подумал Колосов, пистолет Беретта, который секунду назад толстяк самым решительным видом выхватил из бардачка. «Генка, идиот, машину обыскать не догадался?» Колосов со злости готов был впиться строптивому заявителю, прыть которого могла сорвать всю операцию зубами в запястье, лишь бы обезоружить пустоголового кретина. Но демонстрация огнестрельного оружия закончилась и так плачевно. Модина треснули кулаком по затылку и обезоружили. Видимо, даже с пистолетом в руках он не воспринимался Красновской братвой в качестве серьезного противника. Потом в машине сразу стало тесно, как в консервной банке. Трое запрыгнули в салон. Один спихнул обмякшего Модина с водительского сиденья, двое других взяли Колосова, который и не думал сопротивляться, в плотные клещи на заднем сиденье. Вольва газанула и взяла с места в карьер по пыльному проселку в поля, над которыми ярко светило утреннее солнце. Место, куда их привезли разбираться, оказалось наибанальнейшей дырой, как и предполагал всезнайка Обухов. Старая фабричонка Красный Пролетарий на окраине поселка заводского типа. На фабрике и времена варили ваксу и гуталин на всю область, а теперь производство бездействовало. Один из цехов, однако, еще приносил пользу местному бюджету. Как впоследствии было установлено, размещалось там акционерное общество по производству мясных и колбасных изделий «Альбатрос», принадлежащее некоему гражданину Шурупову, личности настолько мифической, что кроме лицензионных и приватизационных документов с фальшивой печатью, существование ее ничем более не подтверждалось. Колосову, хотя ему на дороге через фабрику прибольно вывернули окованные руки и адски звезданули кулаком в скулу, все же удалось украдкой глянуть на часы. 9.20. Сигналы радиопередатчика, установленного в багажнике «Вольво», должны уже давным-давно запеленговать с машин сопровождения. Обухова с коллегами можно было ожидать в колбасном цехе с минуту на минуту. Однако, как порой тянутся эти самые шесть раз по 60 секунд? Колосов размышлял, для чего кредиторы привезли их сюда? Разве не проще им было оглушить или пристрелить их с Модином прямо там, в машине, выбросить тела в поле, а затем просто выгрести банкноты из дипломата? Ведь пристегнуты были не сами купюры, а только их тара. Но всезнайка Обухов такое плачевное развитие событий сразу же напрочь исключил. Никогда они так с вами не поступят. Это же выход за рамки, принятие самостоятельного решения на месте. А у каждого решения бывают последствия. Поэтому у этой публики любое неповиновение приказу, любая самодеятельность карается сурово. Приедут за вами кто? «Думаешь, кто-то из Лехиных замов? Да нет, обычные бичи. А они по часовую оплату получают, и мозгой шевелить не приучены. Им приказали забрать у вас кейс с деньгами, и все. Как только у вас там возникнет загвоздка с распиской, а на сей счет уверен, никаких инструкций они не получили, они встанут перед дилеммой «Как поступить?» и пойдут по линии наименьшего сопротивления. Захватят и деньги, и вас с собой. Пусть те, кто их послал, сами решают, что делать дальше. Ты понимаешь, о чём я? У них иерархия, как у термитов. Термит-солдат, термит шестерка. А за всякую инициативу, тем более связанную с мокрухой, которую всему клану потом придется расхлебывать. с них так спросят. Небо с покажется. И Обухов оказался, как всегда прав. Колосов, несмотря на всю свою неприязнь к рубоповцу, ей-богу, иногда горько сожалел, что Генка не его зам в отделе по раскрытию убийств. Фрагмент пятый, врезавшийся в память Колосова, была «Ярко-алая гора свежего кровавого фарша» на огромном эмалированном лотке в цехе для холодной разделки, по которому их с Модином намеренно, медленно и чинно провели перед тем, как втолкнуть в помещение дирекции. Демонстрацию фарша Колосов тоже отнес насчет врожденного юмора красновцев. И мысленно им даже снова поаплодировал за выдумку. Их завели в крошечный душный кабинетик, заставленный пыльной кожаной мебелью и видеотехникой. За столом там сидела тоже крошечная, как гном, лысое, как яйцо, Личность в бифокальных очках. По лицу Модина сразу можно было определить, что с гномом он уже встречался, и ничего хорошего для себя из этого общения не извлек. Человечек грозно сдвинул очки на лоб, нахмурил жидкие бровки, открыл рот, явно уже приготавливая фразу, которая так и дрожала на кончике его языка, Как вдруг? Тут и начался весь, как Обухов впоследствии рассказывал, шум, гам, тарарам. Колбасный цех Альбатроса штурмовали нагрянувшие по пелингу радиосигнала сотрудники РУБОП и приданные силы в лице вызванного на подмогу местного ОМОНа. В двери кабинета ворвались двое бичей, явно еще не решивших, что предпринять в столь внезапно обострившейся ситуации. Долго соображали мальчики. А Колосов соображал быстрее и в этой ситуации повел себя не слишком оригинально. «На пол!» — громовым голосом гаркнул он Модину. Тот стоял в ступоре. А в руках у бича, который соображал все же быстрее своего подельника, уже блеснула вороненная сталь. Затем, зажав тяжелый кейс под мышкой, начальник отдела убийств сиганул через диван, кресло, через стол, пиная на ходу мебель, прямо к явно растерявшемуся в этой суматохе очкастому гному. А как впоследствии выяснилось, то был не последний человек в кругу приближенных Лихистана. Некий гражданин Трипалов, кличка Крендель. Его тихая бухгалтерская внешность совсем не вязалась с общим совокупным сроком отбытия им наказания. Пятнадцать лет за совершение имущественных преступлений повторно, с проникновением в жилище, в группе лиц и в особо крупных размерах. Щелк! Колосов на ходу отстегнул псевдонаручники со своего запястья. Браво ребяткам из оперативно-технического, каких только хитрых штук не взято имена вооружения. Подмяв слета под себя кренделя, оказавшего вялое и робкое сопротивление по причине хрупкого сложения, он намертво приковал его к ручке кейса с деньгами, помеченными спецсредством. Не зная специального секрета, эти псевдонаручники. Невозможно было одолеть не только самостоятельно, но и даже при помощи используемого в таких случаях ключа. Впоследствии сотрудники РУБОП предъявили кренделе понятым и засняли на видеокамеру именно в таком позорном виде. Он держал проклятый кейс в левой руке, а правый сучил, дергал, словно надеялся порвать эти сучьи ментовские кандалы. Но на столь триумфальной ноте операция «Желтый чемоданчик» не закончилась. Дальнейшие события стали весьма и весьма драматическими, если не сказать громче, героическим апофеозом. Кабинет дирекции колбасного цеха наполнился народом. ОМОНовцы в камуфляже и черных масках, сотрудники рубоб, понятые. За дверью и внизу все еще слышался грохот, видимо, разгулявшийся не на шутку ОМОН крушил лотки с фаршем и гигантские мясорубки, гоняясь за последними строптивцами, оказывавшими злостное неповиновение сотрудникам правоохранительных органов. В этой веселой суете Обухов подошел к Колосову, сердечно обнял его за плечи, ну, вроде два боевых корешка, после успешного завершения операции приветствуют друг друга, скупо, по-мужски. Никита почувствовал, что ему под куртку, за ремень брюк, тихо сунули ствол. Оружие было заряжено холостыми, но в тот момент в кабинете знали про то лишь они с Генкой, да еще один человек, задействованный в предстоящей инсценировке. Сотрудники РУБОП занялись сбором и документированием всей полноты собранных по делу улик. Позвякивающий кандалами крендель неожиданно обрел голос и заявил протест, мол, все это, граждане понятые, обман и провокация, а мне подавай адвоката сию секунду и немедленно. Обухов повел Модина к выходу, заверяя, что как только деньги оформят в качестве вещественного доказательства, их тут же ему вернут. Они с Колосовым тихонько вывели Модина в коридор и направились было в цех. И вот тут-то и прогремело. С верхнего пролета служебной лестницы неожиданно раздался пистолетный выстрел. А потом... Этот «бросок тигра из засады» Обухов репетировал с пятью своими сотрудниками и, наконец, выбрал одного, самого талантливого в годы учебы в Омской высшей школе милиции, игравшего в местном народном театре парню придали максимально устрашающий вид. Это яростное, окровавленное, полубезумное создание вроде бы только-только вырвалось из железных лап омоновца Костолома и горело одним лишь желанием — отомстить. С истерическим криком «Обую, гадину!» Бог мой, сколько обухов бился с этим восклицанием!» Что они только с коллегой из народного театра не придумывали в качестве выходной реплики нового персонажа? «И предатель, и иуда, и убью гниду, и кровью падаль захлебнешься!» Но остановились на более скромном и коротком в смысловом отношении варианте. Итак, с таким криком создание, вооруженное пистолетом, ястребом спикировало с верхней ступеньки на насмерть перепуганного Модина. На перерез ему такими же ястребами полетели и сотрудники правоохранительных органов. Тела, как пишут в детективных романах, шиблись в воздухе. И далее все было красиво, стильно и натурально. Бросок, вопль боли и... Обухов кубарем катятся по лестнице. Жестокая потасовка. Удар под дых. Еще удар. Еще. И треск сломанных, как спички, ребер и ног, вопль боли и... Модин, прилипший потной спиной к холодной стене, видит дуло вражеского пистолета, направленного прямо, прямо ему в лоб. Бросок Колосова на защиту, новый вопль боли, а потом два одновременно прозвучавших выстрела. И дальше тишина. Модин медленно-медленно начал сползать по стене вниз, хватаясь за сердце. У его ног раскинулся, нет, распростерся, бездыханный труп нападавшего бандита, искаженное ужасом, залитое кровью лицо, и колосов, мрачный, как туча потрясенный случившимся, как-никак он ведь только что собственноручно пристрелил бандита, спасая потерпевшего от неминуемой и жестокой смерти, царским жестом прячущий пистолет. Вот он протянул руку охующему от боли Обухову, помогая подняться с пола. Мельком глянул на убитого и... Что там было дальше? Модин уже не видел. Начальник отдела убийств едва успел подхватить его подмышки. От всего пережитого владелец сети торговых павильонов по продаже стройматериалов лишился чувств. Они с Генкой сокрушались. Эх, переборщили. Не помер бы заявитель со страха, но все обошлось. Врач скорый, спешно вызванный к Модину, впорол ему укол привел в чувство, померил давление, посчитал пульс и заверил. Ничего страшного, сердце в норме, отдышится мужик. До самого вечера в АО «Альбатрос» шла рутинная следственно-оперативная работа. Дело у рубоб завертелось на всю катушку. Но все дальнейшее по красновской братве Колосова уже интересовало мало. «Мавр сделал свое дело. Мавр может». А потом, уже под вечер, произошло то, ради чего, собственно, и был затеян весь этот авантюрный сыр -бор. У Генки Обухова пропадал яркий режиссерский талант. В тот памятный вечер Колосов в этом окончательно убедился. По Обухову плакал МХАТ и вся система Станиславского. Как и сцену нападения, сцена установления доверительного контакта со свидетелем. Обухов срежиссировал лично, от первой до последней реплики. Когда Колосов вошел в кабинет, где Модина только что допрашивали в качестве потерпевшего по делу, от него за версту несло спиртным. Это было непременное условие спектакля. Обухов сам щедро поделился с начальником отдела убийств личными запасами. От выпитой водки Никита ощутил странный прилив вдохновения, ведь сейчас предстояло так оголтело врать этому деляге, который, тревожный, полный страха и сострадания взгляд, впился в него, едва лишь он перешагнул порог кабинета. Модин суетливо привстал, закивал головой, явно не зная, что сказать своему спасителю, этому хорошо долбанувшему сыщику, который... Тот человек, парень, что напал, что стрелял в меня, умер. Вот Геннадий Геннадьевич сказал, что он, что вы... Колосов мрачно и скорбно кивнул головой. Кранты, мол, красновца, отмучился. Сел, сгорбившись, за соседний стол. Обухов поднялся, тяжко вздохнул, хлопнул сослуживца по плечу. «Ничего, Ому, крепись. Что в нашей жизни не случается?» «Ну, хватит на сегодня», — он глянул на часы. «Станислав Сергеевич, и вам, бедолаге, сегодня досталось. А вы ничего, молодцом держались, хвалю. Я тогда на вас попер буром. Не держите уж зла, ладно?» «Врач сказал, вам в таком состоянии лучше самому за руль не садиться. Сейчас в дежурке узнают насчет машины. Отвезем вас». Он вышел, а точнее выскользнул за дверь, оставив, как и было условлено, свидетеля и начальника отдела убийств наедине. «Ужасно! Ужасно все это!» Модин суетливо шарил по карманам. «Курить бросил, врачи запретили. Знаете ли, а теперь сил нет, как тянет!» Колосов молча протянул ему пачку сигарет и зажигалку. «Вы мне жизнь спасли, молодой человек!» Модин вертел зажигалку, словно позабыл, как ею пользоваться. «Никита! Вы мне жизнь спасли, Никита! Такое вот дело!» «Деньги сейчас ваши принесут. Перечитаете припонятых, Расписку следователю напишите. Модин закивал. А руки его все никак не могли найти себе места. «А пистолетик ваш?» «Ау!» — Колосов пьяно усмехнулся. «Неприятности с пистолетиком-то могут возникнуть. Крупные!» «Он не был заряжен. А я... Я тогда так испугался в машине. Сам даже не помню, как за него схватился». «А по виду вашему я бы не сказал, что вы испугались, Станислав Сергеевич». «Правда?» «Ну, а я подумал, этот орёт. Выходите из машины». Прикончат нас с вами, деньги, машину заберут, а потом... Рефлекс сработал, значит. Колосов снова пьяно усмехнулся. Инстинкт самосохранения, как и у меня. Он закрыл глаза рукой. Модин придвинулся к нему ближе. Не надо, не надо об этом думать, Никита. Не нужно думать об этом вот так. Вы, вы мне жизнь спасли. Я в неоплатном долгу перед вами. Что я могу для вас сделать? Колосов молчал. Модин кашлянул. Все, что с моей стороны... Я бы деньги предложил, но... Он наткнулся на взгляд Колосова. Ну вот, я же знаю, вы такой человек, что... Модин затянулся сигаретой. У меня, знаете, Никита, все из головы не идет. Вот сидел тут утром у вас. Думал, хуже бандитов, а ведь по возрасту годятся мне в сыновья. Что они, сопляки, знают обо мне, моей жизни, чтобы сметь вот так унижать меня, только потому что я... Что они? А потом вы собой рисковали. Жизнь мне спасли, человека за меня убили. И я вот все думаю, ну, а чего теперь со мной всегда так? Сначала все в штыки, полная, непонятная для меня неприязнь, а уж потом все по-человечески и... Ну вот, у вас никогда не бывает так. Куда бы вы ни направились, ветер всегда поначалу вам в лицо. Но я хочу, чтобы вы поняли меня, Никита, чтобы вы знали того, что вы для меня сделали. Я не забуду никогда. Никогда, слышите? А я, когда первый раз увидел вас, подумал, «Ну, полное дерьмо от Версачи. Галстук мне ваш тогда зверски не понравился». «Галстук от Фере. Модин расстегнул ворот, испачканный пылью сорочки. «Жена мне их, как жениху, все покупает». «А где вы меня видели-то?» «У дома Очкасова. Мы после его самоубийства с прокурором к вдове ездили». Она и разговаривать с нами не стала. — А вы туда на машине приехали, а потом похоронами командовали? Модин кивнул. Лицо его потемнело. — Друг он вам был близкий? — спросил Колосов. — Был. С института дружили. Оба политех кончали. Мишку всегда в какие-то авантюры жизнь втравляла. Молодые были. Ну, море по колено. «Как вы вот сейчас?» «Все казалось, жизнь впереди долгая, счастливая». Модин смял окурок в пепельнице и тут же потянулся за новой. «Наши в Старопавловске до сих пор голову ломают. С чего он вдруг в петлю-то полез?» Колосов упер подбородок в сцепленные пальцы. «Жизнь счастливая, говорите? Разве у друга вашего не было всего, о чем мечтать можно?» Модин смотрел в полированную поверхность стола. «Я сегодня только понял, как мне его не хватает», — сказал он тихо. «Думал все про него, когда мы с вами ехали. Это ведь как зараза. Сначала все вопросы себе задаешь. Почему? Почему? А потом уже не задаешь. Ну и почему, по-вашему, он это сделал?» «С вами, как с другом, он не делился тем, что его угнетало?» «Не делился. Но я догадывался. Мы знакомы почти тридцать лет. Слова порой не нужны». Колосов замер. Ой. Вот оно. «Сейчас только бы не сфальшивить, не спугнуть его. Кризис, что ли, на него так повлиял? С деньгами что-нибудь приключилось, да?» Спросил он осторожно. «Кризис! Скажите, Никита, тоже!» В Мише самом давно был кризис. В нем и во всем, что его окружало там. Я чувствовал, с ним что-то творится, а потом что-то произошло страшное. Такое, что он понял, рухнуло все, ради чего он жил, работал, трудился. А ради чего он жил-то? Ради Васьки. Исключительно ради Васьки. Ради сына? Модин кивнул. Боготворил его. Дышал им. Но если так сказать, это значит ничего не сказать про его отношение к мальчику. Поздновато он сына-то заимел. А в тридцать, Никита. Об этом всерьез еще не думают. Есть вещи куда поважнее, да? Модин скользнул взглядом по Колосову. В сорок начинают думать. В сорок шесть уже не спят ночами, глядят тупо в потолок. Жизнь, как песок сквозь пальцы. Говорят, если в сорок семьи нет и не будет. А у Миши были проблемы. Он очень страдал из-за этого. Простата, наша ахиллесова пята. Понимаете, о чем я? Он не лечился? Лечился. И где только? И у кого только? Сколько денег перевел? А потом однажды, семь лет назад, позвонил мне пьяный от счастья. Старик! Я встретил замечательную женщину. Я женюсь. То есть, не понял, Елену Львовну эту свою встретил? Железная леди она, как мне показалось, стерво-стервой. Ленка-то? Модин потер лицо ладонью. Знаете, чем она его приворожила? Тем, что забеременела. Сказала, жду от тебя ребенка, у нас будет сын. Он от счастья чуть с ума не сошел. И сходу женился. А где они познакомились, не знаете? В Кисловодске. В соседних санаториях жили. Она туда по путевке от министерства приехала. А в каком министерстве она работала? Высшего и среднего образования. А до этого в Мархи преподавала. Она историк по образованию. Хорошо, вы осведомлены. Сама вам сказала? Терпеть меня не могла, и не может все семь лет. Я у них и дома-то редко бывал. Так, с Мишкой раз в месяц встретимся, посидим где-нибудь. В клуб ездили оздоровительной по весне. Я справки о ней сразу же навел, как они. Мы партнеры, друзья. И мне не все равно было, кто там с ним, понимаете? Колосов кивнул. — А вы ее вдову-то то уже не сильно жалуете, Станислав Сергеевич. Жесткая она была, как подметка, волевая. Да и Мишу она подавляла, да и не любила, по-моему. Хотя, я ж говорю, ей просто повезло забеременеть при тех обстоятельствах. Подарок судьбы, так сказать, и для него, и для нее. Отчасти. Отчасти? Ну, я думаю, она его сразу раскусила, сразу поняла, чем его накрепко к себе можно привязать. По ее настоянию он начал активное лечение. В центр какой-то новомодный ездил. Китайская или тибетская, черт их разберет, какая методика лечения. Потом к бабе одной все ездил. К сексопатологу, что ли? Да нет. Типа экстрасенса что-то. Миша как-то обмолвился. Форменная ведьма, умная, как бес. Колосов встал подошел к окну. Но я все равно не понимаю, что же такое у вашего друга так внезапно стряслось, сказал он, чувствуя, что вот-вот выйдет из роли. Ну, мечтал он о ребенке, лечился, так ведь сын у него родился, наследник, семь лет они всей семьей прожили дружно. Чего же ему еще в жизни не хватало? Зачем вешаться-то? Он оглянулся. Модин пристально смотрел на него. «Никита, вы и это дело ведете, да?» — спросил он. «Да, точнее, вел. Сейчас там и дела-то уже никакого нет. Дела возбуждают по статье доведения до самоубийства», а ни одной улики на это самое «доведение» мы так и не нашли там». А что это за центр такой китайский был, куда Очкасов ездил? Адрес не знаете? И что это еще за ведьма такая, не в курсе? Это для вас так важно? Я все свои дела до конца привык доводить, Станислав Сергеевич, добиваться полной ясности, как и по вашему дельцу, например. А с другом вашим полная загадка там. Модин закурил новую сигарету. Темная загадка. Я понял. Не нужно ничего больше говорить, Никита. Но сами вы у Елены ничего не узнаете, а я... Ну, словом, если что-то до меня дойдет, я... Мне и самому не безразлично, что стряслось с Мишей, но я... Что оно?» Колосов спросил это таким холодным тоном, что Модин снова с удивлением на него посмотрел. «Если что-то даже и станет известно, все равно уже ничего не поправишь. Вот смерть какая штука. А ведь когда Миша был жив, он считал, что непоправимых патовых ситуаций в жизни нет. Меня еще подбадривал. Такой был оптимист. Просто старался не терять надежды. Потому и добился в жизни так много. Старался не терять надежды и в самом для себя главном потому и перепробовал всю эту чепуху с исцелением, все искал и верил, что найдет и добьется. Он как-то сказал, что ему и Лене чудо помогло обрести друг друга. Когда моя жена заболела, предлагала мне съездить к той, ну, к той бабе, что якобы так им помогла. «Узнаешь, мол, наверняка», — говорил он. «Что вы должны были узнать?» Ну. Как оно дальше сложится у нас? У жены моей ведь вначале рак подозревали, Никита. Слава богу, диагноз не подтвердился, камень в почке. Каждый день я бога сейчас благодарю за этот камешек, честное слово. А чем же, Станислав Сергеевич, эта женщина вам могла помочь? Она, как я понял, ведь что-то вроде свахи или целительницы, шарлатанка, одним словом. Я сам Мишку не понял тогда, но у меня состояние было, готов был за любую соломинку ухватиться, даже за такую нелепую. А он мне тогда искренне помочь хотел. Он очень, очень настаивал, чтобы я к ней съездил. И мне даже странно это было. Почему странно? Ну, странно было, что он вообще не забыл про все это после рождения сына. Ведь семь лет прошло, а он все помнил. Простите, я вас не понимаю, Станислав Сергеевич. Так глубоко в его память могло врезаться лишь что-то очень для него важное, что оказало существенное влияние на всю его жизнь, понимаете? Он такой был человек. И он искренне хотел помочь и мне, своему другу, таким вот странным образом. Я это чувствовал. Видите ли, в последние годы, продолжая искренне любить друг друга, Мы редко виделись с ним, а уж разговаривать по душам вообще как-то разучились. Дела все, заботы. Мне кажется, будь я в тот роковой для него день рядом с ним, все бы обошлось, он бы остался жив. Вы не знаете, как он тот день провел? А вы разве не интересовались? Интересовались? Да ничего конкретного так и не узнали. Ну. Миша приехал на завод, как обычно, в половине девятого утра. Я с Ксенией Ландышевой разговаривал, это его секретарша. У нас секретов друг от друга нет. Был до часа на месте, проводил совещание. Потом ему позвонили. Секретарша не знает, кто звонил. Набрали его личный номер. Он после разговора куда-то сразу же собрался. Сказал, что вернется часа через два. Вернулся даже раньше, через полтора. Вторую половину рабочего дня провел в своем рабочем кабинете. Никого из сотрудников не принял. У него был сеанс у массажиста, он попросил отменить. Жаловался на высокое давление вроде. Охранник в офисе сказал мне, что уехал он с работы около половины девятого. На машине своей, значит, уехал? Нет. Когда он чувствовал, что ему не можется, никогда сам за руль не садился. Просил охранника вызвать ему машину, ну, по телефону, коммерческое такси. Разве под рукой не было свободной машины с шофером? Конечно, были. Но он попросил вызвать такси. Я разговаривал с охранником, тот признался, побоялся с извозчиками этими связываться, пока докандюхают из города, не дождешься. Боялся заставить шефа ждать. Тормознул у проходной на шоссе первую попавшуюся с виду приличную машину, Черную «Волгу», кажется. Водителю было все равно, куда ехать, лишь бы деньги платили. Домой-то в тот вечер Очкасов так и не заехал. Нет. Лена на кладбище сказала мне, что в тот день он ей даже не звонил. В кабинет вернулся Обухов. «Машина в дежурке есть, отвезут вас наши. А там, в соседнем кабинете, Пиастры ваши ждут. Идите, получение оформляйте. Модин тяжело поднялся. Стряхнул с рукава пепел от сигареты, однако словно медлил уходить. Спасибо. Спасибо вам большое. Если будут какие-то вопросы, проблемы, ремонт дома там, строительство дачное, ну, всегда ко мне, я. У вас мой телефон есть, так что... А вам, Никита? Я сам позвоню, если что-то. И не переживайте так сильно из-за всего этого. Прошу вас, не нужно себя так казнить. Он схватил Колосова за руку и сильно потряс. Когда за ним захлопнулась дверь, Колосов сел за стол. Удачно столковались. Обухов позвенел ключами, отпирая сейф. Полнейшая идилия. Ну и чудненько будет давать информацию. «Надеюсь. А что, глядишь, как на похоронах тогда? Чем опять недоволен-то?» «Ничем». Колосов видел, Обухов уже недвусмысленно поглядывает на часы. Десятый час — время коллеги из параллельной структуры и честь знать. Однако он не уходил. «Деньги-то совал?» — деловито осведомился Обухов. «Нет». «Нет». «Вот жмот ползучий! Я-то думал, он со своей сохраненной капусты Тыщенки-четыре так пожертвует? Ну, как герою-спасителю!» «Ну, ты, естественно, открестишься, благородство и бескорыстие продемонстрируешь!» Он — Гена. Колосов нехотя поднялся. Чувствовал он себя прескверно и сам не понимал, почему. Ведь сам же обеими руками забыл когда они эту их комбинацию замышляли. Контакт с модином нужен был ему любой ценой, даже... «Вся твоя проблема в том, что ты слишком много думаешь», — Обухов усмехнулся. «А надо проще ко всему этому, коллега, относиться. Издержки профессии. Жестче надо работать с этой публикой. Что красновская братва, что этот жук коммерческий в фирменных штанах, Кнут и пряник. Вот что для них наготове должно быть. И все. А начнут лгать небо совчинку покажется. И ни один адвокатишка потом носа не подточит. Ну что, все что ли? Ну, тогда бывай. Завтра утром по факсу рапорт тебе скину, ознакомишься, что не так, скорректируешь. На коверто отчитываться теперь обоих вызовут, совместная операция ж. Колосов кивнул. Домой он в тот вечер так и не поехал. Сидел допоздна в своем кабинете, смотрел на зеленую настольную лампу. Потом сел в машину и поехал в Старопавловск. Всю дорогу ему казалось, что он едет к... Но до Майгоры, до той старой дачи в Яблоневом саду, он так и не добрался. На привокзальной площади ночного городка купил в круглосуточном ларьке бутылку водки отогнал машину за железнодорожные пути на пустырь, выпил полбутылки, остальное зашвырнул в кусты, сам себе удивился. Долго, очень долго, пока не заболела шея, смотрел на луну, поднимавшуюся над холмами. Отчего-то так и тянуло достать пистолет и разрядить всю обойму прямо в этот серебристый и торжественный диск.